Тимоша, главный редактор издательства, носил славное русское имя Тимофей и отчество Данилович. Фамилия тоже не подкачала — Потешкин. Тот, кто видел его впервые, сразу впадал в ступор от явного диссонанса. Ни у кого не укладывалось в голове, как человек, который, по идее, должен зваться Ашотом Саркисяном, Мог быть Тимофеем Потешкиным. Классическая армянская внешность, венцом которой был, конечно же, нос, никак не коррелировала с простодушным славянским именем. Ларчик, как обычно, открывался просто. Однажды в один из детских домов Ленинградской области подкинули ребёнка. На вид двухмесячного. Мальчик был лыс, пузат и горласт. Все решили, что он сильно похож на их директора, Тимофея Даниловича Потешкина. Просто один в один. С легкой руки коллектива малыша зарегистрировали под этим именем. Сам директор на тот момент находился в очередном честно заработанном отпуске, поэтому проказе воспрепятствовать не мог, что было, как оказалось, к лучшему. Получив в качестве воспитанника полного тезку, Директор считал себя ответственным за его судьбу. Тимофей-младший получил отличное воспитание и приличное образование. Некоторые непосвященные даже считали, что мальчик — в самом деле директорский сын. Так много сил тот тратил на ребенка. Правда, со временем разговоры прекратились. Уж больно специфическим оказался облик мальчика. Зато характер Тимофея Даниловича к его внешности подходил идеально, и это немного успокаивало. Людям всегда хочется предсказуемости. Потешкин был вполне предсказуем. Пылкий темперамент, внезапная смена настроения, огромное обаяние, армянская хитринка. Всё это в купе составляло совершенно неповторимую, гремучую смесь, от которой не было спасения. Марфа Тимошу обожала и считала своим крёстным отцом. Если бы не его железобетонная уверенность в её таланте, она никогда бы не стала тем, кем была, отличной журналисткой. Именно он когда-то разглядел в ней Божью искру и взял на работу стажёром. Именно ему она приносила свои первые неуверенные опусы Получала на орехи, уходила в слезах, рыдала перед компьютером, вспоминая все эпитеты, которыми он ее награждал, и писала все заново, чтобы утром принести иной, вполне сносный вариант. Именно с его легкой армянской руки Марфу направили на стажировку в лучшее издательство страны, а потом и в Англию. Именно он приказал ей послать к черту мужа захребетника, отбил у него квартиру, на которую тот покушался при разводе и велел больше не связываться с галаштанными снобами. Марфа Тимошу слушалась и боготворила, что, впрочем, не мешало ей трепетать каждый раз, когда он вызывал её в кабинет. Вот и сегодня у неё сразу засосало под ложечкой, когда секретарша Катя сообщила, что Глафред ждёт её у себя к двенадцати часам. Володя, которого Марфа, как раз поила чаем, сразу заметил, что она мандражирует и поинтересовался по поводу чего. Тимоша вызывает. Наверное, мне прилетит. — За что, зая? — Откуда я знаю? — Он самодур, что ли? — Он армянин. — И что? Это диагноз? — Володечка, милый, лучше не спрашивай. Если останусь жива, сразу тебя наберу. «Возможно, потребуется срочная эвакуация». Володя засмеялся и обнял, крепко прижав к себе. «Можешь на меня положиться, зая. Я друга в беде не брошу. А если понадобится, перекусаю всех твоих врагов. Не забудь, что завтра тебе предстоит быть приглашенной на романтический ужин. Где? Не спрашивай. Не раскалюсь». Марфа чмокнула его в нос, выбралась из объятий, И схватив со стола бутерброд, выскочила за дверь. Как все же хорошо, что у нее есть Володя. Тимофей Данилович с утра всегда бывал не в духе, поэтому раньше полудня встреч не назначал. Боялся, что поведет себя неадекватно. Когда Марфа зашла в кабинет, утренний кризис уже миновал, и начальник встретил ее веселым кивком. «Посадница, ты заплывай!» Марфа немного успокоилась. Марфой-посадницей шеф называл ее только если бывал в духе. Она поздоровалась и забралась за стол для переговоров. «Командировочка для тебя нарисовалась, Марфуша. Поедешь в Приозерск. Там ветерана одного. Выселяют из дома». Весь народ поднялся, а сделать ничего не могут. Кому-то из местной администрации место приглянулось. Вид с него, говорят, уж очень красивый. Ты у нас ветеранами занимаешься. Честно говоря, давно ничего на эту тему не писала. Ну так напишешь. Там не только написать, там помочь надо. Ветерану, конечно, а не аглоеду-чиновнику. Ты у нас дама пробивная, жесткая, за правду вступиться не побоишься. Чувствую себя пионером-героем. Так в этом ничего плохого нет. Не каждому, как говорится, дано право на подвиг». Поможешь ветерану и тему раскрутишь красиво. Ты это умеешь. А когда ехать? Завтра и поедешь. Дня на три-четыре. Марфа присвистнула. И это в лучшем случае. Говорю же, дело непростое. Всем миром сладить не могут. Чувствую, там заковыка какая-то. Не зря чиновник давит. Есть и у него аргументы. Люди к прессе обратились. Видно, силушки на исходе. Марфа вздохнула. И так романтический ужин с Володей отменяется. Уже третий раз. И все из-за неё Расстроилась, что ли? Чутко уловил ее вздох Тимофей Данилович. Да что вы! Я люблю ездить в область! Бодро воскликнула Марфа. Отлично. Заодно и отдохнешь. Эх, Марфуша! Нам ли быть в печали? Сам бы с удовольствием махнул туда на рыбалку. Жаль, грехи не пускают. «Ну, иди уже, оформляйся». Марфа поднялась. «Как у тебя, кстати, на личном фронте? Ануш Акоповна интересуется. Не я, не подумай». «Отлично». Марфа обернулась с порога, чтобы шеф видел ее счастливое лицо. «Ну-ну, так и передам. Отлично, мол, все». Тимофей Данилович неожиданно нахмурился. «Видать, спокойный период закончился. Сейчас опять злиться начнёт», — подумала Марфа и быстренько выскользнула за дверь. Как и ожидалось, узнав о командировке, Володя расстроился. «Почему тебя всё время суют в какие-то дыры?» Возмущённо начал он, когда она по телефону рассказала ему о задании редакции. «Всех суют, Володенька». но тебя суют чаще других. Что поделаешь? Работа такая. Ерунда, Зая, просто тебе нравится от меня уезжать». Это был новый заход, и Марфа, струхнув, тут же принялась горячо разубеждать любимого. Сдался он не сразу. Она успела дойти до метро. «Ну хорошо, давай проведем вместе хотя бы этот вечер. Я постараюсь пораньше освободиться». А ты вообще отключи телефон, иначе нам и пяти минут поговорить спокойно не дадут. Не говоря уже обо всем остальном, мысль, что предполагается все остальное, заставила ее улыбнуться. Она любима и желанна. Это главное. А с заданием она справится. Всегда справлялась.